Глава вторая. Императорский гей. Лондон наши дни. Позади остался Гайд-парк, мы его только что с вами проехали. Слева можете видеть знаменитые Кенсингтонские сады. Здесь расположен Кенсингтонский дворец, где до 1997 года проживала принцесса Диана. Салон автобуса, переполненного русскими туристами, Захлестнула волна любопытства. Все головы повернулись, тела заёрзали в креслах. Руки с цифровыми камерами потянулись к окна. И только один турист, Игорь Димитриос, упорно глядел в противоположную сторону. Не поддаваться чужому внешнему влиянию это было чисто профессиональной его чертой, заповедью, которую он соблюдал всегда и везде, даже в отпуске. Игорь Димитриус, дипломированный психолог-психотерапевт, вот уже несколько лет успешно занимающийся в Москве частной практикой, в этот свой отпуск решил съездить в Лондон. Купил тур ферми на солянке стандартный тур Лондон экскурсионный и практически сразу в поездке жестоко разочаровался. Шумно, людно, Туристический автобус, собирающий соотечественников по всем отелям от Сохо до вокзала Паддингтон, битком набит. Все голдят как галки, орут как грачи, все какие-то вздрёченные, точно и не отдыхать приехали. На обзорной экскурсии по городу молоденького гида закидали вопросами на засыпку. Он всё по программе. Вот, леди и джентльмены, Биг-Бен, вот Вестминстерское аббатство, Вот собор Святого Павла. Вот вам, пожалуйста, тауэр. Восхищайтесь. А ему со всех сторон на разные голоса. А где тут у вас Универмаг Харац? Покажите дом, который купил Абрамович. Где живёт Мадонна? Отель Милениум, где Литвиненко прикончили близко отсюда. Это на какой стрит? Суши-бар там ещё был какой-то японский. Радиоактивно там всё ещё или уже дезактивировали? Где тут у вас Березовский обосновался? Сады Кенсингтона и дворец Леди Ди были всё истой же оперы. Игорь Диметрийус, по роду своей профессии вынужденный быть терпимым и снисходительным к человеческим слабостям, чувствовал, что всё. Баста. Закипает от досады. Плюнуть надо было на экскурсию и отправиться самому смотреть Лондон в одиночестве. Заблудиться в Soho сладко и безопасно. И бросить якорь в каком-нибудь пабе Адмирал Дункан, где тусовались представители нетрадиционной ориентации. И быть может, встретить за стойкой голубую мечту. Овы так и не встреченную в Москве. Парни из фильма Карты деньги два ствола, только чтобы похож был непременно на Вига Мортонсена в роли русского братка с крутыми наколками. Голубые мечты, ядовитые змеи, жалят в самые-самые интимные наши места. И не дают, не дают, не дают нам расслабиться, оторваться даже на отдыхе, даже в матери городах селенских, в туманном Лондоне. Игридеметрийус тряхнул головой. Не спи, сауда замёрзнешь. Это всё предки, конечно. Дед грек, бабка гречанка, крымская кровь, чёрта в портвейн. Но заблудиться в Сохо одному без соотечественников было бы в кайф. Ну ничего. Он сегодня к вечеру своё наверстает. Мы проезжаем по набережным Темзы. Позади осталось знаменитое колесо обозрения Лондонский глаз на южном берегу. Перед нами мост в Иксхолл Бридж. Современное здание, что в 2 м штаб-квартира английской разведки MI6. Розовое здание, похожее на халдейский храм, точно с шитами, прикрытое тёмными стёклами, проплыло за окном автобуса. Над Темзой и свинцовой стеной вставали тучи. День был солнечным и ясным, и, наверное, от этого тучи теперь казались черными горами, вот-вот готовыми обрушиться в реку. Но через пару минут солнце утонуло в облачности и стало просто серо. По крыше автобуса забарабанил дождь. «Типичная лондонская погода», — с мягкой улыбкой точно смакуя объявил гид. Автобус добрался до конечной точки маршрута на площади перед Британским музеем. Дождь лил как из ведра. Игорь Диметрийус, без зонта, в промокшей насквозь белой футболке, раздумывал недолго. Нечего было раздумывать. Такси не видно, потоп, и даже смена караула. Мне только что позвонили из турагентства, объявил гид ещё в салоне. К сожалению, смена караула перед королевским дворцом ввиду погодных условий отменяется. Так что, леди и джентльмены, наша экскурсия закончится не у Букингемского дворца, а у Британского музея. Такси, лондонский кэб мог умчать и к Григорию Диметриюсовсох, или куда глаза глядят, но в такую погоду и такси видно нас их залило. Серая громада музея, античный портик, туристы, жавшиеся под его своды ковцы. Ничего не оставалось, как войти, посетить, скоротать переждать, обсохнуть. Елешь внутри, и Гордеметрий ус понял, что попал туда, куда нужно. В вестибюле бросался в глаза огромный плакат, анонсирующий недавно открывшуюся выставку Император Адриан, Империя и конфликт. Человек образованный, Игорь Деметрий о римском императоре кое-что слыхал, но не это заставило его встать в хвост длиннющей очереди в кассу. На выставку в бесплатном Британском музее продавали билеты, и это уже о чём-то говорило. Занять очередь заставило его публика. Было, конечно, много туристов, но было много и местных. И каких, таких, пожалуй, и в Сохо в закрытом клубе не встретишь. "Держись за ручку", томно профланировала парочка. Оба рыжие истинно шотландцы кровь с молоком. А вот ещё двое. Эти вообще в обнимку никого не стесняясь. Совсем юнец и джентльмен постарше в рубашечке от Пол Смит в синюю полоску. А там и немцы, целый экскурсионный выводок на футболках разводы гейской радуги. Панки-японцы с ярко-зелёными волосами, пухленькие девицы, оксфордского вида мужички, толстые леди в обтягивающих кожаных брюках с заклёпками. И снова туристы, туристы, шведы дочани. 12 фунтов, офигеть, я не пойду. Интересно же? И потом такое же это, что только посмотри, Женя. 12 фунтов билет. Это сколько в долларах, жабик, ты посчитай. Не зови меня жабиком. Можешь меня жопиком звать, дурак? Ну ты что? Ну прости, ты шуток не понимаешь. Ладно, чёрт с ними с фунтами, давай пойдём на эту выставку. Раз уж так тебе хочется. Всё равно дождь. Игорь Деметриов соглянулся. Вот вы в Лондоне стоите в очереди, и кто же, кто, скажите, дышит вам в затылок? Конечно, вездесущие соотечественники. Жабик и жопик. Это ж надо. За ним стояла пара. Очень приятные, относительно молодые ровесники его. Он и она. Она темно-волосая, кругленькая, этакая ясноглазая простушка из числа добрых товарищей, что как влезут в джинсы, кроссовки и толстовку с капюшоном, так и впер в этом прикиди и в мир, и за границу. Он высокий, светлый, крепкого телосложения, жуёт мятную конфету. По виду типичный славный малый. Интеллект явно средний, зато подбородок квадратный. Сильно развит плечевой пояс, грудные мышцы накачены. Чем я обна гордится, выпечивая грудь колесом. Вот, мол, какой я здоровый. А вы тут все хилая банда, интеллигенты. На выставку нужно было пройти в круглый читальный зал. Игорь Димитриус двигался в общем потоке, ощущая себя частью какого-то избранного и вместе с тем единого целого. Жёлтый свет, гул голосов. Вообще-то совсем неплохо для начала отпуска в Лондоне. Можно, пожалуй, вспомнить о краткой и про глубокие мечты. На фоне тёмных декораций гигантская мраморная голова императора, обломки колоссальной статуи, круглый зал под куполом, бюсты доспехи, монеты, мозаика. Доставшейся императору Адриану империя простиралась от Британии до Ближнего Востока. И опять родная речь. Женщина-экскурсовод громко читала лекцию супружеской паре новых русских, что, в отличие от других туристов, не пожелали воспользоваться трубками-гидами, которые раздавали при входе. Едва став императором, Адриан распорядился вывести войска из Месопотамии, то есть с территории современного Ирака. И, как вы понимаете, такое совпадение с современным положением вещей не может ни... Не... Деметриус переходил от экспоната к экспонату, но больше наблюдал за посетителями. Вон тот бой в розовой рубашке. Взгляд с поволокой. Здорово было бы, хотя вряд ли это возможно. Да и как завязать знакомство? «How do you do? Меня зовут Игорь, а вас как, сэр?» Он паренек тоже ничего, глаза горят, как у кошки. А смотрит? Нет, не на меня и не на японцев зеленки. смотрит на мраморный бюст Антеноя, что выставлен в нише. Император Адриан остался в истории не столько как государственный деятель, сколько как лидер державы, впервые официально не скрывавший своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Молчи, женщина, ты всё только портишь своим всезнайством. Димитриос, который по профессии своей должен быть терпим и снисходителен ко всему, в том числе и к женскому всезнайству, Был готов сейчас в эту минуту заткнуть этой досуже и бабе Гиду рот кляпом из сахарной ваты. Помолчи, мы сами разберёмся. Мы тут для этого и собрались все вместе. Предметом страсти императора был юноша Антиной. Вот его бюст перед вами. После трагической гибели любимца император Димитриус, оценивающе оглядел любимца. Красивый парень. Жаль только, что мёртвый, и уже так давно. Истлел, разложился, рыбы съели. Интересно, был брюнет или блондин? Сам Адриан бороду и кудри золотил специальной золотой пудрой, прыщи скрывал, прихорашивался, а этот мраморный парень, он ему годился в сыновья. Сбоку зависла всё та же парочка соотечественников. Он и она Женьчик, ты что? Ничего всё нормально, супер гуд. Не знаю, мне показалось супер гуд. Смотри, какие павлины. Бронзовые золочёные павлины, привезённые на выставку из музеев Ватикана, и правда были гвоздём экспозиции. Перед ними, как и перед голой статуей Адриана в образе Марса, толпились зеваки. Но больше всего их было возле Антиноя. Смерть императорского Гея была загадочной, покрыта тайной. По официальной версии он утонул в священном Ниле. Но по другой версии он покончил жизнь самоубийством, доведённый до отчаяния домогательствами императора. Некоторые же утверждали, что он был утоплен по приказу самого Адриана, который не мог простить ему отказа и измены. Женя, что с тобой? Я в порядке, что ты пристала ко мне? Ну ты, у тебя такое лицо. Оставь меня в покое. А ты что уставился на меня, забугорный? Ты что, всмотришь, что пялишься, ну? Игорь Димитриус вдрогнул. Скандал по-русски здесь, в круглом читальном зале, похожем на знаменитый Пантеон, на рафинированной выставке, привлёкшей пол Лондона. Ты что, всё пялишься на меня? Тот самый славный малый из очереди, бледный, взмокший с искажённым какой-то кривой отчаянной гримасой физиономией, с неожиданной и непонятной силой и яростью оттолкнул от себя того самого джентльмена в розовой рубашке, который Игорь Диметриус застыл от неожиданности. Джентльмен отлетел к стене, затянутый черным сукном, и едва-едва не свалил бесценную статую голого императора в образе Марса. В зале закричали, к месту происшествия ринулись дюжи и секьюрити. Один подхватил подмышки соотечественника, Двое других надвинулись на возмутителя спокойствия, явно собираясь вывести его силы из зала, но "А вам что надо?" всё так же бешено тот отшвырнул их от себя. "Пошли к дьяволу! Ни за что не дамся! Нет!" Security применили приём. Завязалась настоящая потасовка, в результате которой странный бузатёр был опрокинут и прижат к полу. Он орал, выплёвывая из себя бессвязные ругательства, Потом вдруг рванул ворот щегольской рубашки пола с такой силой, что треснула ткань. Один из охранников начал звонить по мобильному, явно вызывая в зал полицию. Игорь Диметриус протиснулся вперед. О, теперь он видел. Это не просто хулиганская пьяная выходка от парня там, в вестибюле музея. И пивом-то не пахло. Это что-то другое. Возможно, как раз по его профилю. Женька, милый, ну помогите же кто-нибудь, ему плохо. Мы ему можу плохо. Возле охранников металась та самая темноволосая нимфа по имени Жабик. Пропустите, я врач, по-английски возвестил Димитриус. Охранники ослабили хватку, но поверженный больше не сопротивлялся. Глаза его были полузакрыты, кулаки стиснуты, из груди со свистом вырывалось дыхание. Игорь Димитриус наклонился. Не дамся. Сдохну, не дамся. Больше никогда. Не хочу, нет. Вода, тут везде вода. Захлебнусь. Всё равно, ни за что. Сдохну, суки, захлебнусь, но не дамся больше. Соотечественник, бормотавший помертвелыми губами, внезапно закашлялся, гулко и надсадно. Димитриус моментально повернул его на бок, чтобы освободить облегчить удушье. Это было не похоже на эпилептический припадок, о котором он вначале подумал. Это было что-то совсем другое. Припадок, но человек на полу кашлял. Его буквально выворачивало наизнанку. Димитриус приподнял его голову. Он думал: "Нет, он не видел такого на практике, но этот парень здесь на мраморном музейном полу он ведёт себя Чёрт, он ведёт себя точь в точь как утопленник, вытащенный на берег. Чрезвычайно лёгкие и дыхательные пути ещё не освободились от воды. Но никакой воды нет, только дождь барабанит там снаружи, которого тут в круглой зале даже не слышно. Врач-психотерапевт всегда остаётся самим собой даже за границей, даже на отдыхе. Профессия, которой столько отдано, ставшая твоим призванием, Всегда берёт своё даже нацугу бы лично. По крайней мере, у Игоря Диметриюса это всегда было так. От неприятного инцидента на выставке их отделяло уже 3 дня. Они сидели в пабе, расположенном в двух шагах от отеля. Игорь Диметриюс и его новые знакомые. Он и она. Евгений и Евгения Ермаковы. Именно так они представились ему. Оказалось, что и в отеле они остановились в одном и том же. Базовых отелей в этом туре было всего 3. Этот, на Тренде, вполне приличный, хорошо расположен прекрасно, от того и выбрали. Было 9 часов вечера, Лондон сиял огнями, как пряничный домик. Димитриус, успевший побывать за эти дни везде, где хотелось, был настроен на благодушную, сентиментальную волну. хотелось действовать, помогать, волонтёрствовать только от того, что на душе было славно. Только от того, что сам он здесь в этом городе, в котором почти всё время шёл дождь, ощущал себя счастливым и свободным. А тут соотечественники, у которых что-то приключилось, что-то такое странное, чему они сами никак, кажется, не найдут объяснения. И от этого на их лицах тревога и растерянность. случай интересный, очень даже интересный с точки зрения его профессии. Пожалуй, ничего подобного в его практике не встречалось. Те два московских случая тоже интересные, и он продолжит активно ими заниматься сразу по возвращении. Но этот лондонский эпизод. Ермаков сидел напротив него рядом с женой, пил пиво. Димитриус вспомнил, как они вывели Евгения из Британского музея. Какое-то время он был не совсем адекватен, правда, это быстро прошло. С охранниками музея и полицией, слава богу, всё как-то удалось заметь тогда. Много успели посмотреть, спросила его женя Ермакова. Весь день бродил. Этот город как воронка, затягивает, околдовывает. А мы в номере просидели до обеда. Я телевизор пыталась смотреть. Так тоска, новости сплошные. Нас всё за Грузию полощут. Нападали грузинам. Ермаков стиснул бокал с пивом. Мало ещё, и об не так поступил. Вы служили в армии? спросил Димитриос. Служил, как все, срочную когда-то. Ну, положим, служит сейчас не все, Димитриос усмехнулся. А насчёт военного конфликта? Война в любом своём проявлении ужасна, гибельна. И вообще, разве не комфортнее, не разумнее быть неотъемлемой частью всего этого? Он повёл рукой, словно обнимая паб, где за тесными столиками локоть к локтю сидели вперемешку туристы, англичане, ища компромиссы, избегая конфронтации. Здесь в Лондоне всё как-то по-другому. Мне вот, не скрою, очень нравится старая Европа. Я хочу, чтобы мы были с ней, в ней, а не оттаргались. Всегда и для всех быть чужаками удел скучный. Какие еще к черту компромиссы, когда они... «Вы первый раз в Англии?» Быстро перебил его Диметриус. «Мы в отпуск сначала во Францию хотели ехать, ну а потом на Лондон быстро переиграли», — встряла Женя. «У нас после свадьбы толком ничего такого не было пафосного, никакой поездки, вот и решили устроить себе». «Вы давно женаты?» «Уже полтора года. Поздравляю вас». Дмитриус поднял бокал. Ваше здоровье. Нет, ваше здоровье, Женя покачала головой. Так выручили вы нас. Если б не вы, его, наверное, в полицию бы забрали, а там доказывай, что он не пьян был. Что это? Господи, что же это было-то? Дмитрийус посмотрел на Ермакова. Тот напрягся, на скулах заиграли желваки. Ничего подобного никогда? спросил Игорь. Ермаков покачал головой. Но это была просто выставка, разные экспонаты, этот император, его смозливый мальчишка. Эти посетители, в общем-то, весьма забавные и безобидные люди. Что же вас так напугало там, а? С чего вы взяли, что я испугался? Ну, не напугало, а потрясло. Может быть, что-то напомнило? Какая-то ассоциация возникла? Ничего не было. Не хотите об этом говорить? Совсем-совсем? Тихо спросил Димитриус. Ермаков молчал. Молчание не всегда золото, Женя. Некоторые вещи лучше отпустить на волю, не копить в себе. Иначе до нового взрыва недалеко. Вам до меня какое дело, Игорь? Ну, я ещё там тогда вам говорил. Я психотерапевт. У меня пациенты в Москве приходят на консультацию за советом. Ваш случай, мне кажется, в чём-то уникальный. Пока, правда, я не разобрался. Я не псих. Конечно, нет. Вы дорого берёте за свои консультации. У меня много весьма обеспеченных клиентов. С кого-то я беру больше, с кого-то могу взять по минимуму, если случай меня как врача интересует. Ермаков пил пиво. Может быть, мы поговорим в Москве? вкратчиво спросил Деметриус. «Вы ведь оба москвичи?» «Женя ко мне из Питера переехал. Мы на профсоюзной живем», ответила Женя. «А у меня офис в центре, в Калашном переулке. Сразу за театром Маяковского. Вот моя визитка». Деметриус подал карточку Ермакову. «Тут телефон и мобильный, и рабочий». Женя выхватила карточку у мужа. На румяном личике ее была написана решимость. Димитриус понял, что пациент придёт к нему на приём. Она, жена, она заставит. Жабик ты мой, прекрасный. Профессиональный долг был исполнен. Игорь Димитриус ощущал прилив бодрости. Теперь можно и расслабиться, расплатиться в пабе, глазнуть такси и смыться со стенда. Не закончить лондонскую ночь, конечно же, в Soho. На какой-нибудь Олд Комптон-Стрит, в самом отвязном и безалаберном на свете заведении, куда не приминуло бы заглянуть, живя на сейчас, сладкая парочка Адриан и гей его императорского величества. Реклама Эппл, бесконечный поток машин, а где-то там в пелене дождя мост Ватерлоу, перекинутый через священный Нил и прямо по курсу, Кремлёвские башни с рубиновыми звёздами